Глава восьмая. Север можно найти только в прошлом. Долорес Элфорд часто приглашает нас с мамой к себе на ужин. Я люблю бывать у Долли, потому что знаю, что проведу вечер в теплой и уютной атмосфере. Можно не волноваться, что придется вступать в перепалку с Джейком, ведь он избегает этих ужинов, словно боится, что не сможет провести пару часов со мной за одним столом и при этом не поддеть, за что обязательно получит выговор от мамы. Вечер проходит хорошо, не считая того, что я переела. Пояс джинсов давит, но я все равно посматриваю в сторону жареной индейки и хумуса. Интересно, я лопну, если съем еще чуть-чуть? Удивительно, что Долорес ест много, но при этом остается стройной. Она родила Джейка, когда ей было всего семнадцать, поэтому выглядит так молодо, что ее часто принимают за его старшую сестру. Когда она познакомилась с Сэмом, он был подтянутым и напоминал мне регбистов спортивной экипировки, которая одним плечом может с легкостью проломить стену. За последние несколько лет Сэм изменился. Располнел, появился второй подбородок и пивное брюхо, которое Доли в шутку называет «пояс верности». Они живут вместе уже пять с лишним лет — но при этом так и не поженились. Долли против официального брака и каждый раз отвергает предложение Сэма, а их было немало. «Оставь место для десерта», — просит Сэма Долорес, «и отвлекись от телевизора хоть ненадолго». Сэм нехотя кивает, но все же мельком посматривает на работающий в гостиной телевизор. «Вы уже купили теплые вещи?» «Говорят, в этом году зима будет холоднее обычного». «Еще нет Долли». Отвечает мама, сделав глоток вина. Может, на следующей неделе? На следующей неделе мы будем закрывать счет за электричество и долг за ремонт маминой машины. Но если мы скажем об этом, Далоре снова начнет предлагать все, что есть в ее гардеробе. Она делает это из добрых намерений, но нам с мамой всегда жутко неловко в такие моменты. Мы в прошлом году купили мне теплую куртку, говорю я, опуская на тарелку еще один кусочек. «Индейки». «Она как новая. Я надела ее всего пару раз, потому что в ней было жарко». «В этом плане везет, когда у тебя дочь». Долли подпирает подбородок ладонью, зажатой в ней вилкой. Джейк растет со скорости света. Обувь, одежда. За год вырастает из всего и не знаю, когда остановится. «Кстати, у меня полно вещей, которые мне тоже малы. Микки, может, примеришь после ужина?» «Боюсь, что сегодня они и мне будут малы». Я поглаживаю переполненный едой живот. Хлопает входная дверь, и через пару секунд в гостиную заходит Джейк. «Привет, миссис Рамерес!» Посмотрев на меня, он прикладывает ладонь к груди и отвешивает поклон. «Любимая!» «Любимый!» — отвечаю я, повторяя его действия. «Не ерничайте!» — просит Сэм. Кивнув отчиму, Джейк бросает ему связку ключей, которую тот неловко ловит. «Машину помыл, как и обещал. Теперь пару дней нельзя говорить, что я не помогаю по дому». Обхватив руками плечи Долорес, Джейк склоняется и чмокает ее в щеку. «Привет, мам». Он снова коротко целует ее. «Пока, мам». «Стой, а поесть?» «Я ем». Он берет из хлебной корзины булочку и откусывает ее. «Видишь?» «Даже руки не помыл!» — возмущается она ему в спину. «Стоять!» Джейк вскидывает руки, как пойманный преступник, и оборачивается. «Ты куда собрался? Опять на репетицию?» «В комнату. Нужно сделать домашнее задание. Намного задали прочесть по литературе. Правда, Микаэла?» «Да. Я планирую поддерживать любую ложь Джейка, пока он держит рот на замке по поводу моих чувств к Оливеру». На самом деле, не очень много, но Джейк только привыкает к тому, что в мире существуют тексты длиннее, чем в комиксах. «Микки», — устало вздыхает мама. «Я бы попросил тебя помочь мне с домашним заданием, Микаэла, произносит Джейк, пристально глядя в мои глаза. «Но боюсь, что твои мысли забиты лишь текстом новой песни Оливера». Если я зайду в твою комнату через десять минут, бросает Сэм, рзая на стуле, и не увижу тебя с учебником в руках, то займу тебя подработкой в автомастерской после школы. Ты с этой музыкой уже совсем с ума сошел. Мама говорит, что я так само выражаюсь. Мама готова сдувать пылинки с твоей задницы, фыркает Сэм. Зато он не пьет и не курит, с гордостью вставляет Далорес. Так что пусть занимается тем, что ему нравится, и не приносит вреда здоровью. О да, Джейк Элфорд не пьет и не курит. Ну, конечно. Мне с трудом удается не рассмеяться, и Джейк, судя по пристальному взгляду, замечает это. Поэтому я плотно сжимаю губы. «Сэм! Сделай ты уже телевизор потише!» — восклицает Долли. «В Оклахоме ураган первой категории!» — говорит он, не отрывая взгляда от экрана. Мы с мамой с опаской переглядываемся. Внутри все леденеет. Оклахома, соседний от наш штат, немного успокаивает тот факт, что наш город находится ближе к границе Теннесси, но я все равно достаю из кармана телефон, чтобы проверить, нет ли оповещения от службы безопасности Арканзаса с предупреждением. И хоть в Оклахоме сейчас ураган первой категории, самый легкий из пяти существующих — Мобильные дома и трейлерные парки всегда под угрозой. К тому же категория в любой момент может повыситься. Все будет хорошо», — успокаивает мама меня или себя. «До нас не доберется. «Выключи», — просит Долли. «Я хочу знать, в какую сторону он направляется и будет ли набирать обороты. Ураган, что был летом, убил много людей». Мое тело начинает бить мелкой дрожью, от одного лишь воспоминания. Кто-то в метеоцентре сильно облажался, предупредив только о шквалистом ветре. Никто не был готов к тому, что произошло. Когда ураган ворвался в наш город, мы с мамой работали в доме в восточной части Мемфиса. Ветер нагрянул резко, да с такой силой, что дом, казалось, вот-вот с треском развалится. Электричество вырубилось. Мы легли на пол в ванной и просто ждали, когда это закончится. По возвращении в трейлер нас встретили выбитые окна, И всего две недели назад мы наконец-то убрали приколотые доски и вставили новые стекла. Долорес до краев наполняет бокалы вином. Знаю, что это все жутко, мама делает большой глоток. Но когда я смотрю на разрушение, то не могу избавиться от мысленного подсчета, во сколько встанет ремонт. Все тихо усмехаются, но обстановку разрядить не удается. При детях родители всегда делают вид. Что все идет лучше, чем есть на самом деле. Такое чувство, что они не замечают, что мы уже давным-давно все понимаем. Перевожу взгляд на Джейка. Сжав челюсти, он смотрит в экран, а потом, словно почувствовав, поворачивает голову. На его лице не прочесть никаких эмоций. И мне интересно. Ему тоже страшно, несмотря на то, что ураган далеко от нас. Джейк уходит в комнату. А Сэм начинает вспоминать знакомого, который погиб этим летом во время урагана, не добежав пару метров до собственного дома. Соседский почтовый ящик вырвало из земли с корнем, и тот со всего размаху влетел в голову бедняги. Не в силах больше это слушать, я выхожу из-за стола. Остановившись у приоткрытой двери в комнату Джейка, осторожно стучусь и заглядываю внутрь. Отбросив чехол для гитары, он подхватывает со стола первый попавшийся учебник Но, увидев меня, с облегчением выдыхает. «А, это ты!» Отбросив книгу на кровать, он расстегивает чехол и опускает в него гитару. Я оглядываю комнату. Над кроватью приклеены постеры «The Offspring» и «Папа Роуч», а между ними висит копия большого постера с эмблемой Норда, который нарисовала я. Компас, где вместо сторон света стоят буквы «Н-О-Р-Д», а наконечники двух стрелок — указывают на четыре направления сразу. На рабочем столе, заваленном тетрадями и учебниками, стоит сразу несколько кружек. Со спинки стула свисают футболки с логотипами рок-групп. На полу у мусорной корзины валяется много смятых листов бумаги. Единственное место в комнате, где сохраняется идеальный порядок — полки с кроссовками у стены. Множество пар. Джек Элфорд помешан на спортивной обуви почти так же сильно, как Кэрри шоу из «Секса в большом городе» на туфлях. А еще у него каким-то магическим образом всегда идеально чистая обувь, даже в дождливую погоду, словно он ходит по воздуху. — У меня от твоего бардака начинается паническая атака. — Просто выйди из комнаты, солнышко, и она закончится. Застегнув молнию, Джек закидывает гитару на плечо и идет к окну. Подняв раму, он салютует мне пальцами. «Серьезно? Сбегаешь через окно?» «Чтобы не тратить время на нотации Сэма». Он снимает с плеча гитару и, высунувшись из окна, осторожно опускает ее, а затем поворачивается. «Все будет хорошо, Микаэла. Ураган не дойдет до Мемфиса». «Знаю». Отведя взгляд, я обнимаю себя за плечи. «Нет, именно поэтому ты здесь. Не смогла слушать, как они обсуждают это». Не могу сказать, что твое общество лучше мысли об урагане, но перепалки и правда немного отвлекают. Но раз уж ты сбегаешь, можно я просто немного посижу в твоей комнате? Обещаю, что ничего не буду трогать. Я вскидываю ладони, а затем, поморщившись, указываю на смятые бумажки на полу. Разве что соберу это. Будь как дома. Джейк садится на подоконник и перекидывает через него ногу. Может, хочешь на репетицию? Могу подвести, если пообещаешь, не болтать много по дороге. Я что, настолько жалко выгляжу, что ты готов протянуть мне руку помощи? Кажется, я задал другой вопрос. Спасибо, но не уверена, что готова увидеть Констанс. Нервы напряжены, и я могу сорваться на нее или что-то вроде того. Я недавно помирилась с соли. Не хочу все испортить. А, что ж, располагайся. «А заодно приберись тут!» Небрежно машет он рукой. Я вскидываю брови, а Джейк, закусив пирсинг, смехается. «Ты совершенно точно не понимаешь юмор, Рамерес». «Нет, просто я не понимаю именно твой юмор. Раньше было иначе». Беззаботно бросает он и вылезает из окна. «Я остаюсь одна и...» И почему-то сама мысль о том, что я в комнате Джейка Элфорда не для того, чтобы убить его, пока он спит, заставляет меня тихо рассмеяться. Подхожу к столу и разглядываю исписанные нотами листы. Среди учебников лежат ознакомительные буклеты университетов, среди которых я замечаю Академию современного искусства в Чикаго и Нью-Йорке. Подумать только, у нас похожий план на будущее... Хотим поступить в одни и те же учебные заведения. Вновь оглядываю комнату и не могу сдержать недовольный стон из-за бардака. Кончики пальцев жжет и покалывает, и я сейчас чувствую то же самое, что чувствует полицейский, увидевший, как кто-то нарушает закон. Осуждение, непонимание, а еще желание влепить Элфорду штраф за бардак. Руки сами тянутся к столу. Я складываю тетради в аккуратные стопки, затем ставлю учебники и книги на книжную полку. Ручки и карандаши собираю в органайзер. Следом подбираю с пола скомканные бумажки и бросаю их в корзину. Один из листов исполосован штрихами, и я разворачиваю его. Внутри текст песни, который Джейк посчитал мусором. Под зачеркиваниями можно разобрать строчки — Толпа скандирует «Север», ликует, ложно предполагая, что компас привел их в нужное место. Они не понимают, что я лишь направление. Я тоже в поисках «Севера», отчаялся в попытках найти его. Мой компас сломан, указывает в обратную сторону, говоря, что северы можно найти только в прошлом. Стрелка всегда указывает на тебя. Не знаю, на какую мелодию Джейк хотел наложить эти строчки, но я перечитываю несколько раз и не могу поверить, что он их выбросил. Это красиво. Мне стыдно, что я не сдержалась и прочла, ведь это личное, и в мире творческих людей заглядывать в чужой текст без разрешения все равно, что проникновение со взломом. Но рука не поднимается выкинуть листок. Разгладив ладонью помятую бумагу, Я беру ручку и нахожу свободное место, чтобы написать. Твой юмор — полное дерьмо. Но этот текст заслуживает второго шанса. Прости, что прочитала. Мне жутко хочется взять свисающие со спинки стула футболки и сложить их в ровную стопку, но я понимаю, что это уже перебор. Выхожу в коридор и прислушиваюсь. В гостиной все еще разговаривают о крушениях после летнего урагана. И я возвращаюсь в комнату. Достаю телефон и заглядываю в новости. Написано, что ураган движется к югу, в сторону Техаса, и напряжение чуть отпускает меня. Захожу проверить соцсети, в ленте новостей мелькает пост Клифа. Он объявляет об открывшемся наборе новых администраторов фан-группу Норда. Там же прикреплена ссылка на чат, о котором Клиф упоминал в кафетерии. Кликаю по ссылке. Микки Рамерес присоединилась к чату Нордфан. Меня никто не замечает. Сообщения, пестрящие смайликами и стикерами, летят со скоростью света. Любопытство зудит в голове и на кончиках пальцев, поэтому я вожу в поиски свое имя. Вылезает так много упоминаний, что мне становится страшно. Тяжело сглотнув, листаю вверх. «Айрис Хейл». Ни за что не поверите, кто убирается в моем доме. «Мать Микки Рамерес! «Пайпер Майерс». «Кто это?» «Констанс Финниган». Лол. Мать тряпки? Она в этот раз без дочери? Айрис Хейл. Вроде без. Наша домработница заболела, мама вызвала клининг, и тут такой сюрприз. Пайпер Майерс. Черт, после такого клининга нужен еще один клининг. Следи за ней, а то прихватит что-нибудь с собой. Ах, от этих бродяг всего можно ожидать. Горло подкатывает тошнота. Во рту появляется горький привкус, я тут же выхожу из чата и ставлю телефон на блокировку. Глаза жжет от подступивших слез злости и обиды за маму. Если смеются надо мной, пускай мне плевать, потому что от их мнения я не стану вести себя иначе или думать о себе плохо. Но когда они вплетают сюда маму, то все, что я хочу сделать — разбить этим девчонкам носы шумом втягиваю воздух, закрываю глаза и считаю до десяти, заставляя себя успокоиться. Не помогает! Я хочу отомстить, вернуться в этот чат и высказать все, что я о них думаю. Но это спровоцирует смех и новые шуточки. Слова Пайпер никак не выходят из головы. Могу представить, с какой ехидной улыбкой она печатала то сообщение. Если бы она только знала, что я сейчас сижу в комнате ее бывшего, которого она никак не может вернуть, то ее улыбка наверняка бы превратилась в грустную гримасу. Злобный план в голове загорается, как лампочка. Я могу испортить настроение Пайпер, причем прямо сейчас, не вставая с этого места. Поправив волосы, включаю фронтальную камеру и навожу на себя. Чуть отъезжаю на стуле в сторону, чтобы за моей спиной была видна кровать Джейка и висящие на стене постеры. Пайпер точно узнает этот фон. Улыбнувшись, делаю снимок, накладываю фильтр и тут же выставляю в соцсеть. Я жалею лишь об одном, что не смогу увидеть лицо Пайпер Майерс в момент, когда ей в ленте попадется моя новая публикация. Остаток вечера я провожу за рисованием. Сегодня я не использую цветные карандаши. Жав челюсти, я рисую то ли бездну, то ли хаос... Мне просто нравится слышать звук грифеля, скользящего по бумаге. Мама заходит в комнату и уже в третий раз спрашивает, что у меня случилось, но я нахожу в себе силы лишь на глупую отмазку, что переела и теперь болит живот. Открытый ноутбук издает приглушенный щелчок, и я откладываю альбом, чтобы открыть сообщение. Оливер Хартли. Мик? Микки Рамерос. Умоляю, ничего не говори, не спрашивай. Оливер Хартли. «Понял. Но Констанс выпытывает у меня детали. Папер там с ума сходит, и я схожу с ума из-за этих вопросов. Только представь себе, меня добавили в девчачий чат. Я сказал, что ты берешь у Джейка уроки игры на гитаре». Микки Рэмерс. «Потом все объясню. И завтра я поеду в школу на автобусе, так что встретимся там». Даже несмотря на то, что мы с соли помирились, я абсолютно точно не хочу ехать завтра в одной машине с Констанс. Оливер Хартли. Хорошо. Люблю тебя. Микки Рамерес, И я тебя. По скриптам. Кстати, как называется чат? Оливер Хартли. Попробуй угадать. Микки Рамерес, Ангелы Чарли? Дрянные девчонки? Спайс Герлс? Оливер Хартли. Дряные ангелы Мэнфиса. Разочарованно цокнув, я закатываю глаза. Оливер Хартли. Ты ведь сейчас закатила глаза, я прав, Микки Рамерос. Нет, что ты! Кстати, Оли, Оливер Хартли. Не надо, Мик, прошу, не начинай. Микки Рамерес. Тебе, как почетному члену чата, уже выдали грязную сплетню и ним розового цвета. Оливер Хартли. «Все, на сегодня ты в черном списке. До завтра». Рассмеявшись, я закрываю переписку, но раздается еще один щелчок, и это сообщение уже не от Оли. Джейк Элфорд. Нехорошо читать чужие тексты. Мне требуется несколько долгих секунд, чтобы понять, что он имеет в виду не чат-фан-группы, а текст песни, который я не смогла выбросить. Джейк Элфорд. «И ты правда убралась на моем столе?» «Ты больная, Раммерс, ты в курсе?» Я теперь ни черта не могу найти. Микки Рамерес. Это называется порядок. Если ты не будешь хоть иногда убираться в комнате, то бактерии начнут размножаться и съедят остатки твоего мозга. Джейк Элфорд. Ауч! По самому больному. По моему интеллектуальному развитию. Усмехнувшись, я протягиваю руку, чтобы закрыть крышку ноутбука, но приходит новое сообщение. Джейк Элфорд. Раз уж моя грязная комната стала декорациями драмы, которую ты устроила... В чем дело? Микки Рамерес. Решила словить хайп. Ты же почти звезда. Джек Элфорд. Микаэла, я в этой ситуации жертва. Моя бывшая написала мне 37 сообщений, и это не считая пропущенных звонков. Выкладывай. Вздохнув, я отправляю ему ссылку на чат. Микки Рамерес. «Введи в поиске мое имя». Джейк долго не отвечает, и когда мне начинает казаться, что он ничего не поймет, приходит ответ. «Джейк Элфорд, ты поступила как идиотка». Стиснув зубы, поднимая пальцы над клавиатурой, чтобы написать гневное сообщение, но вижу, что он печатает что-то еще. «Джейк Элфорд, в твоем распоряжении была целая комната!» Ты могла надеть мою футболку и сделать фото лёжа на кровати. Эффект был бы мощнее. Его сообщение настолько удивляет меня, что я не сразу нахожусь с ответом. Таким образом, Джейк говорит, что в этой ситуации он на моей стороне. Я чувствую себя чуть лучше, просто ощущая поддержку». Я была уверена, что он накатает пост, рассказывая, как я, точно бешеная фанатка, вломилась в его дом и сделала фото. Микки Рамерес. «Спасибо за понимание. И прости, что снова втянула тебя». Джейк Элфорд. «Все правильно. Никто не смеет говорить плохо о миссис Рамерес. Она мне нравится. Хочешь, могу завтра случайно назвать Пайпер твоим именем. Только представь, как она взбесится». Как минимум еще на 37 сообщений. Усмехнувшись, я покачиваю головой. Видит Господь, мне действительно хочется этого, но я не решаю согласиться. Джейк Элфорд. Кстати, спасибо за спасенный текст. Мики Рамерес. Ты нашел его? Нашел Север, который искал в песне? Джейк Элфорд. Это просто текст Микаэлла. В нем не заложено никакого смысла. Вздохнув, я закрываю ноутбук и возвращаюсь к альбому. Но штрихи карандаша в этот раз не яростны, а значит, злость отступает, и я потихоньку успокаиваюсь.